Глава 23. 19 д е декабря, Таус. Доброе утро! Поздоровался я с Личкой и с Оксаной, выходя утром из подъезда своего дома. Едем на аэродром. Доброе, шеф! Дружно буркнули ребята. Доброе утро, Александр! Звонко поздоровалась со мной Оксана. Ее я теперь частенько брал с собой во всех своих поездках, так как дел, которые требовали разрешения, становилось все больше и больше, и она была моей палочкой, выручалочкой. Записывала, напоминала, принимала телефонные звонки и соединяла с кем не нужно. Вот и сегодня в 9.30 Слива заехал за ней, а потом уже за мной. Вторая секретарь Таня находилась в офисе, туда тоже шел неплохой такой поток звонков и корреспонденции. Все это тоже нужно было отсортировать, выделить то, что требовало срочного решения, и положить мне это на стол в специальную папку, а что могло подождать, принести мне попозже. Я превратился в крупного бизнесмена. Где-то там остались стрельба, д р а к и р и с к для жизни. Казалось, что этого вообще не было. И если честно, я скучал по всему этому. Скучал по адреналину, по целям, которые нам нужно добиться, либо уничтожить. Да и мои пацаны вон тоже нет-нет, д а вспоминают, как мы там или там что-то взорвали, расстреляли или подрались, или вытаскивали кого-нибудь раненого. Но мы все знали. Что такие дни наступят вновь, когда в руках у тебя будет автомат, а рядом твои боевые товарищи. Если даже Гера и его коллеги не откроют другой мир, то мы просто полетим на разведку уже открытых миров. Нужно просто дождаться момента, когда хотя бы часть самолетов и вертолетов будут готовы к полетам. Слишком интересный у нас тут мир, слишком много и тут еще не разведанного и не изученного. И надеюсь, на мою жизнь еще выпадут различные приключения. у п у с т и с риском для жизни. Тот, кто это попробовал, вкусил, понимает, насколько это интересно и захватывающее. Интересна не банальная война, а именно разведка. На войне как: вон цель, там противник, нужно уничтожить. А у нас разведка местности. Мы едем туда, где еще не ступала нога человека, где неизвестно, что тебя ждет, и нужно быть готовым ко всему. Эх, как же хочется снова залезть в какую-нибудь задницу. Погрузившись в два кабана, взяли курс на аэродром. За эти дни я как-то привык к заднему с и д е н ь ю шестисотого. г о р а ч у я дал задание притащить из облака картошака-дилака, но пока там такой не попадался. Длинный стоял в паркинге. В общем, передвигались мы на двух м е р е н д о с а х Теперь аэродром. Туда я старался ездить к а ж д ы е два дня. Меня, как владельца всего этого хозяйства, интересовал ход строительства. Ах да, я же выбрал себе вертушку. Теперь у меня есть свой вертолет. Правда, я на нем еще ни разу не летал, даже в качестве пассажира. Строители все еще не закончили постройку хоть одного ангара, чтобы его можно было туда затащить, собрать, потом все проверить и облетать. Только уже после всех этих сложных и необходимых процедур его можно было использовать по прямому назначению. Зато вчера собрали одну штуку. На нее я сейчас и еду посмотреть. Но об этом чуть позже. Мой вертолет будет Airbus 1 3 1 0 Этого серебристо-черного красавца я выбрал сразу, как только увидел его в одной из палаток, где все вертушки самолета хранились в разобранном виде. м а к с и м а л к а у него 287 километров в час, крейсерская почти 240. Дальность полета 644 километра, либо 4 часа лета. Зато он, помимо пилотов, мог взять на борт семь человек. Я прям часа полтора, наверное, от него в палатке не отходил. Все лазил там в нем и под ним. Ничего, правда, непонятно, куча приборов и кнопок. Но мля, какой же он красивый! Жаль, там в палатке особо не развернешься, но ничего. Соберут моего красавца, прокатит меня на нем, а потом я и сам уже начну обучаться пилотированию. Ох, я полетаю, обязательно погружу светку с б а л а т о м и на свой остров. Во будет прикольно. Прилетели на вертушки. приземлились и давай шашлык-машлык, правда до самостоятельных полетов мне еще далеко, но ничего, надеюсь это время обязательно настанет. Так как мы кинули клич по биржам о наборе сотрудников в наш хелипорт, то к нам пошли люди. Теперь у нас были и пилоты и штурманы и диспетчеры и механики, в общем все те, кто обладает столь специфическими знаниями и умениями. Как никак, а эти столь редкие профессии были распространены на земле. И это вам не космическая отрасль или какой-нибудь физик-ядерщик, хотя думаю, при желании мы нашли бы и таких людей. И среди всех попавших в наш мир не по своей в о л е можно было найти людей обладающих нужными нам знаниями. Да и сейчас к нам во всю тащат людей земли. Гера вон только позавчера мне пожаловался, что они уже запарились возить энергию в кубах для открытия ворот. Народ п р ё е т и п р ё е т вернее курьеры все везут и везут. Все, как будто понимали, что скоро вся эта л а ф а кончится, и старались по максимуму перетащить сюда своих близких. л ю с с и ц о в этот мне вообще казалось, включил реального Деда Мороза, раздающего подарки с земли шли тонны груза. Такое ощущение, что он поставил перед собой задачу потратить все свои деньги по максимуму, купить всего, чего возможно и невозможно, и переправить сюда к нам, а затем переселиться и самому. Заявки летели к нему одна за другой, и он и его люди их добросовестно выполняли. Ведь тот илиной и груз заказывали не только мы, но и из других городов тоже. 14 д декабря я вообще обалдел. Был я, значит, в нашем институте, как раз разговаривал с Герой. Он все говорил, что, возможно, после нового года они смогут открыть ворота в очередной мир. Сейчас у них идет к этому подготовка, и они пытаются сделать канал более устойчивым. В общем, прогнал мне какие-то научные термины, из которых я понял меньше половины. Так вот с и ц о в тот переправил к нам реально эшелон, правда без тепловоза, но было двадцать восемь вагонов с различными грузами. И принимали мы его, вернее, затаскивали в большом терминале, так как только там до ворот была проложена железная дорога. Когда я посмотрел на список того, что нам сюда переправили, я реально о х р е н е л Ткани. Посуда, мебель, какое-то оборудование, специфические инструменты, оборудование для стоматологов, какое-то медицинское оборудование, множество компьютерной техники, включая последние новинки, куча канцелярских товаров, строительные материалы, станки, станков вообще было аж четыре вагона. Там и для тонких работ, и для более грубых. Да, очень много и мы и другие города притащили из облака, но все же очень многого не хватало. Вот и заказывали различные фирмы те илиные вещи. Блин, халява вещь сладкая, а этот не отказывает. н е вопрос, пишет, купим и доставим. Вот они и переправляли сюда все, что только можно, и все эти грузы потом расползались по нашему миру. И это было только начало. Надеюсь, такая л а ф а продлится как можно дольше. Со слов того же Сецова, а ему докладывает погонщик, на земле пока все было тихо. Никого не интересует пропажа такого количества народа и продажа их недвижимости. Тихо пока, но и хорошо работаем дальше. Насмотревшись на свой А630, я дал команду разработать и выпустить фирменную одежду для сотрудников Хелипорт к д л обувь, шорты, штаны, комбинезоны, юбки, блузки, ветровки. В общем, каждый работник, в зависимости от своей должности, будет одет в серебристо-черную одежду и обувь. Дизайн всего этого нарисовали мгновенно. И позавчера я все это утвердил. Теперь ждем, когда это все сошьют и изготовят и доставят на аэродром. И вообще у нас там все будет с е р е б р и с т о ч е р н ы е включая корпоративные автомобили. Теперь сама э р о д р о м Место под строительство кроты его ребята нашли в четырех километрах от города. Там был достаточно большой ровный участок пустыни, с двух сторон окруженный скалами. Прикинув так и едок убедились, что нам этой площади хватит. Все-таки там будет построено множество ангаров, зданий и сооружений, плюс две взлетные полосы с десяток посадочных кругов для вертолетов и засеянное травой большое поле для парашютистов. План на бумаге я видел. Махина получилась та еще. Теперь оставалось все это воплотить в жизнь. Соответственно, нужно было не только построить все это, но и проложить необходимые коммуникации, дороги. Насажать кучу зелени, нужны стоянки для автомобилей клиентов и сотрудников, короче всего очень и очень много. Поднимающуюся вверх пыль от стройки я увидел, наверное, за километр. Дорогу уже кое-как через пустыню проложили, и мы на двух кабанах аккуратно ехали по еще грунтовой дороге. Мимо нас то туда, то обратно, то и дело сновали грузовики и другие автомобили. В общем, стройка была грандиозной. Вон только что мы обогнали две шаланды, длинные фуры, которые везли трубы для канализации. А вон и шатры, в о, н те штуки, ради которых я сейчас сюда еду. И их прямо хорошо видно с дороги невооруженным взглядом. Ах ты ж мля, ну и м а х и н ы Мы еще на Бугре таком и сверху частично виден размах самого строящегося аэродрома на несколько квадратных километрах. Снова маленькие фигурки сотен людей и десятков машин и единиц техники. А эти надувные шатры уже отчетливо виднелись в этой пыльной массе. Это и будет визитная карточка нашего основного аэродрома. В других местах аэродрома и взлетки будут попроще, а основной он будет тут под Таусом. На земле я несколько раз видел такие надувные штуки. И когда речь зашла о том, из чего у нас будет построено основное здание на аэродроме, я вспомнил про эти штуки. Естественно, все это было куплено с помощью сецовой, доставлено к нам. Как оказалось, купить на производстве то, что нужно именно нам, вообще не проблема. Итак, что это такое? Постараюсь объяснить максимально доступным языком, как скажет слива по-русски. Представьте любой мяч. Теперь разрезаем его пополам и увеличиваем. Диаметр такой половинки метров 30-40. Устанавливается на фундамент и просто н а д у в а е т с я Только толщина самих стенок в несколько раз больше, чем на обычном тенте или том же мяче. Называются эти штуки сферы. Вообще форм у них много, но мы выбрали именно сферы. Рыжий еще раз ходил на Землю и качал по ним инфу из и н е н е т а в ы д е р ж и в а ю т они перепады температур от минус сорока до плюс шестидесяти. Покупаются несколько таких сфер, причем они могут быть все разных размеров и соединяются между собой. Я знаю несколько таких мест на Земле, где они стоят годами в российских условиях, а у нас тут вообще круглый год ж а р и щ а Внутри настилается пол и воля укрытие, а в нашем случае офис и парочка ангаров готовы. Больше всего эти сферы напоминают ч л е л и н ы е соты. Все же видели, как из улья достают соты. Это а к и й прямоугольник, в котором десятки сот. Вот и представьте, что из такого прямоугольника сделали полусферу. Даже если и будут пробиты несколько сот, то за счет других ячеек сфера будет также сохранять свою форму. Да и честно говоря. Сам материал достаточно сложно пробить, чем же ножом. Так что в наших условиях они точно будут стоять. Ну и рядом парочка насосов, которые работают по очереди и нагнетают в них воздух. У нас таких соединенных между собой сфер будет аж семь штук. В одной ресепшн и бар, а в другой будет бухгалтерия, в третьем небольшой магазинчик, п е р е г о в о р н а я и так далее. А там, где небольшой бар, будут большие панорамные окна, которые выходят на взлетно-посадочные полосы, и клиенты смогут наблюдать за взлетом и посадкой самолетов или вертолетов. А вон вижу каркас и самой диспетчерской вышки. Неплохо, совсем неплохо. Сферы мне нереально понравились. Внутри полным ходом шла отделка, хотя какая там отделка-то. Пол только нужно уложить и все, ну и мебель поставить, проводку кинуть, системы видеонаблюдения установить. Рядом со сферами строят двухэтажное здание. Его все уже называли Кубик. Там будет столовый для сотрудников, охрана, небольшой склад, туалеты и душевые. Часа два я тут был. Ивана и Колобка не было. Мне все показывал и рассказывал один из прорабов. Самих строителей тут было двести восемьдесят человек. Работа кипела во всю. Уже были залиты фундаменты под все ангары. Они будут из листового железа, как у нас в сервисе. Несколько из них будут двухэтажные. Сначала металлический каркас, а потом его обошьют этими ж е л и с т а м и На первом этаже вертушки, мастерские, на втором либо склады, либо офисы. Сделал несколько пометок. Вернее, Оксане сказал, она все записала. Потом это все доведется до сведения Ивана. Крота видел, он носится тут с охраной. Вдоль всего забора по периметру аэродрома. Сказал заказать огромный красочный баннер с картинками вертолетов и самолетов. Парочку вертолетов и самолетов уже перетащили в одну из сфер и занимались их сборкой. Обещали, что через пару дней все будет готово. Видел я и как перетаскивает вертолет: п о д передней шасси подкладывается специальный домкрат, а потом один человек просто тащит вертушку за собой. В таком домкрате небольшой моторчик, который тащит вертушку. Удобно, очень удобно. В общем, все это в какой раз меня впечатлило. Даже не верилось, что мы это делаем, что все это будет работать и функционировать. Ну а потом, насмотревшись на эту стройку, мы снова погрузились в Мерседесы и поехали на другую, там, где будут еще ангары для сервиса с другой стороны города. А еще вот то что: в нашем мире уже все знали, что в ГДЛ появились вертолеты и самолеты, что мы их продаем и можно будет обучаться их пилотированию. Мы даже рекламу-то еще нигде не давали, а сарафанное радио уже разнесло по городам, что и как у нас будет, как и предполагалось. Богатые люди сами связывались с нами, узнавали, что и сколько будет стоить, и многие изъявляли желание купить себе такую игрушку. Так как колл-центр х е л и е п о р т а у нас уже был, его мы первым делом сделали. Наняв туда десяток девушек и дав им всю необходимую информацию, то практически на все вопросы у нас были ответы. В итоге у нас уже во всю покупались и вертолеты, и самолеты, и люди записывались и на покататься, и на обучиться. За прошедшую неделю с момента открытия продаж всей этой летающей техники я заработал еще около сорока миллионов лин, то есть мы уже с л и х в о й оправдали строительство аэродрома и тут в Таусе, и в Речном, и в других оазисах. К нам ехали люди из мира Белазов, информация дошла и туда. Конечно, там многие не понимали, что это такой вертолет или самолет. Но мы сделали небольшой презентационный ролик и запустили его там по местному телевидению. н у соответственно, народ п о п ё р и оттуда. Кстати говоря, Сецов поставил нам еще 32 в е р т у ш к и это уже к имеющимся 35, и з самолетов 27 к имеющимся 18. и вся эта партия обрела новых владельцев в обоих мирах. Теперь у нас 67 вертолетов и 45 самолетов. А это нереальное количество частной летающей техники. Нам даже пришлось срочно вносить в план по строительству изменения для увеличения площади собственной заправки. И всю эту технику нужно будет где-то хранить, обслуживать и готовить к полетам по заказу владельцев. И теперь всем им только оставалось ждать, когда мы все наконец-то достроим и все это начнет летать тут по о к р е с т н о с т я м И это мы еще рекламу с парашютным спортом не давали. От перспектив буквально кружилась голова. Про деньги вообще молчу. Их было хоть одним местом ешь. И я всерьез задумался, куда их все вкладывать. Да все мои друзья, которые были компаньонами в том или ином деле, стали достаточно богатыми и обеспеченными людьми, и у них также появилась проблема, куда вложить бабосы. Гадаел рос и развивался. По примерным подсчетам у нас уже работало почти полторы тысячи человек, и предстояло набрать еще сотрудников в сервис 2 а там тоже требовалось немного не мало, почти 500 человек, чтобы он также работал круглые сутки и снабжал наш автосалон автомобилями. Несколько в е р т у ш е к и самолётов мы подарили организациям. Например, парочку вертолётов и самолётов презентовали нашим двум больницам в Таусе. Одну вертушку и самолет подогнали Мэрии, еще несколько единиц разошлись для нужд ученых, ведь и теперь всем интересно изучение этого мира. А ведь простите, облететь на самолете или вертолете ту или иную площадь или объехать ее на машине – это большая разница, но и само собой. Несколько ушло пацанам, которые прошли с нами огонь, воду и медные трубы. Тот же Корж, Иван, Туман, Васьки, Игорь, Славка, Ваня, который директор с е р в и с а р и ф директора Палиуса, Хан, Шун, Георгий и другие. Я им лично презентовал по в е р т у ш к е или самолету. Ушло пятнадцать единиц. Кто-то захотел самолет. Пусть, пусть люди пользуют то, что им больше всего хочется, хотя каждый из них мог с легкостью купить такую игрушку. Денег у них хватало, но хотелось праздника. Щедрости подарков от души. Ах да, мы подарили такие семьсот автомобилей, которые ребят утащили с земли. Подарили их также тем, о ком были хорошие отзывы. Снова дарили всем подряд: уборщицам и уборщикам, электрикам, сантехникам, бойцам, бухгалтерам, сторожам, простым рабочим. Вот где кайф, вот где куча положительных эмоций. Раздавали их три дня. Но как и в тот раз, пацаны, которые развозили машины, приезжали счастливые, с улыбкой до ушей от переполняющих их эмоций. Дарили т о мы не только сотрудникам г д л но и обычным людям. которые не работали у нас. Теперь все врачи, медсестры, учителя в школе, воспитатели в детском саду и няньки в доме престарелых были у нас с личными автомобилями, а это, поверьте, многого стоит. Георгич еще меня так подколол, сказал, что если бы завтра были выборы мэра, то меня бы единогласно выбрал весь город, но я Кремень не хочу в политику, не м о ё это, не хочу сидеть в кресле и протирать штаны. ч ё м я еще раз и заверил нашего мэра, который походу все это понимал. Мы с ним душевно так посидели в трехвосьмерках, и я его клятвенно заверил, что на его кресло и место не претендую. Кажется, успокоился. Мне интересней забраться в задницу и попытаться о туда т выбраться. Про это он тоже знал. Да и, честно говоря, у меня сгодаел своих проблем хватает. Да и п а л и у с в мире Белазов требует внимания. Естественно, все это будет базироваться у нас в хелипорте, и мы все равно будем получать деньги за хранение, обслуживание, полеты и так далее. Я сильно сомневаюсь, что кто-то, купив самолет или вертолет, укатит его в свой ангар или гараж. Да и найти личного пилота для столь специфической частной деятельности будет проблематично. Иван с к о л о к о м уже развили у нас к и п у у ч у ю деятельность, нашли каких-то суперпрофи в этом деле. Наня л и и х н а работу к нам, и теперь эти люди занимались отбором пилотов высшего класса среди других соискателей. Да уж дела закрутились нешутошные. Сидя вот так за рюмкой чая, я вспоминал свою жизнь на земле, буквально полтора года назад, кем я там был – простым механиком, с л е с а р е м руководителем в частной фирме, человеком, который умеет договариваться и решать т е и л и и н ы е вопросы. Ну да, без ложной скромности скажу, что я всегда был хорошим переговорщиком и руководителем. И что у меня сейчас? Да пипец! За полтора с небольшим года я добился таких высот, которым некоторые идут годами. Естественно, всего этого я добился с помощью своих кадров, команды, людей, которых нельзя заменить. Тем людям, которые говорят, что незаменимых людей нет, нужно вбить в глотку эти слова вместе с их зубами. Все это бред, все это высокомерные высказывания. Как я без тумана, без в а с ь к о в Славки, Игоря, Ваньки, да молять как я без того же Сливы или Собравцев, без своей Светки или Страйка людей, которые трудятся наравне со мной и иногда дают нужные советы или просто делают т елые н вещи по моему распоряжению. Делают без вопросов. И без них я был бы ни кем. У меня великолепная команда, и за верность нашему делу я им п л а ч у Плачу и деньгами, причем очень и очень хорошими деньгами, какими-то поблажками привилегиями, но они все чувствуют и знают ту грань, через которую нельзя переступать. И благодаря этому мы развиваемся дальше. Можно сказать, что за это время мы стали одной командой, семьей, единым целым. Своих подчиненных нужно ценить, и тогда они будут тебе верны. Да, я не всегда д у ш к а и могу провести с е а н с к а м а с у т р ы что периодически происходит. Но в целом, повторюсь еще раз, у меня великолепная команда, и без их помощи я был бы никем и не добился того, что имею сейчас. В новый и р е ч н о й я в тот день не поехал, дела вновь захлестнули меня с головой. Но в сервисе 2 меня нашел Иван и доложился, что там также идет строительство взлетки и а н г а р о в п о л н ы м ходом. Опять же, я видел и согласовал на бумаге те аэропорты, они были меньше в разы. Что там одна взлетка для самолетов? Большая з а с и р о в а н н а я площадка для посадки вертолетов и парочка небольших ангаров для хранения этой л е т а ю щ е й техники. Все-таки основная масса всего этого будет базироваться под Таусом. Нужно будет расширим там аэропорты в Тижене и Рови то же самое. В обоих городах нашлись довольно таки обеспеченные люди, которые также покупали себе такие игрушки. И там также нам и строились и ангары и взлетно-посадочные полосы. В этих городах аэродромы будут наши. Мы будем платить только арендную плату городским властям. Все-таки очень специфическая эта вещь содержание обслуживания аэропорта, пусть он и маленький. Персонал там тоже будет наш, я имею в виду работники Хелипорт ГДЛ, но они и все будут местные из тех городов. Но допустим мы их до работы там только после прохождения обучения в Таусе и получения всех необходимых допусков и сертификатов. Самое интересное. что в к и ж и н е и в основном покупали самолеты. Все-таки удаленность этого города от Руви и Тауса давала себе знать. По прямой до к и и н е и от Тауса почти 600 километров, от Руви под 700, но ну, может чутка побольше. У всех трех вертолетов, которые у нас были, дальность полета от 620 до 700 километров. Так что летать туда можно только на самолетах. Лететь в упор и садиться почти с пустыми баками никто не хочет. А на самолетах минимальная дальность полета 1500 километров хватит туда и обратно, на грузовике вообще 1800 километров. И вот когда я получил от Ивана отчет о покупках таких самолетов, меня осенила мысль: ведь все равно найдутся те, кто захочет слетать из Таус или из Руви в Кижень, но тянуть на последних каплях топлива смертников нет. Значит что? Значит нам нужно дать им возможность до заправки. Как мы можем это организовать? Да легко. У нас есть заправки на трассе в к и ж е н ь Вот на одной из заправок мы и сделаем до заправку для вертушек. Эта заправка находится как раз примерно посередине трассы, где-то на удалении д в у х п я т и километров от Тауса. Вызвал к себе Ивана, Плотникова и Тумана, а задачил их своей идеей. Они тут же ее поддержали. Там ничего сложного. Просто около заправки закатывается в асфальт п я т а ч о к В диаметре метров пятнадцать, как раз для посадки вертолета. Но в принципе и все. Ну и плюс нужно увеличить емкости для топлива. Все готово, проблема решена. Теперь можно летать куда хочешь и сколько хочешь. Иван мне также сказал, что несколько киженцев купили у нас два больших самолета и два маленьких. Они хотят заняться грузоперевозками. Да ради бога! Вот вам и первые грузопассажирские перевозки в этом мире. Маршрут: Тижень, Руви, к и ж е н ь Таус и обратно. И будут летать, обязательно будут, ведь на поездах-то так люди между городами ездят.